Сентябрь. Дима. Остатки лета я провел в крайне напряженном графике. Отработав смену в бэкграунде, мы с Сабриной, Феликсом и Полли ехали в помещение, которое к осени должно было стать коктейль-баром. Благодаря наличию нужного опыта, я вызвался помочь с ремонтом, тем самым сэкономив немного денег. Сабрина так растрогалась – что позволило мне выбрать название для будущего заведения. Но я все еще колеблюсь, разрываясь между несколькими вариантами. Как мы и договаривались, в барную карту включили несколько моих фирменных коктейлей, чему я радовался каждое утро, едва открыв глаза. Оставалось дождаться открытия и первых посетителей, чтобы узнать их мнение о деле, которому я посвятил жизнь. К моему удивлению, Феликс даже не заикнулся о своих идеях. Похоже, он не врал, говоря, что получает удовольствие от работы и радуется возможности угощать гостей вкусными напитками. Но Сабрина, помня, каким амбициозным он иногда бывает, назначила его своим заместителем. Смею предположить, что таким счастливым, как тот день, Феликса никто из нас прежде не видел. С тех пор он постоянно хорохорится, и в шутку называет себя начальником, а мы с Полли с удовольствием ему подыгрываем. В отличие от бэкграунда, в нашем новом баре царит атмосфера домашнего уюта. Сабрина настояла на оформлении в пастельных тонах, но не смогла отказаться от разноцветных неоновых вывесок. Мы вместе выбрали сиреневую краску для покрытия стен, белоснежную барную стойку и светло-серую мягкую мебель, Бархатные кресла и диваны для больших компаний. В ближайшие дни нам должны привезти круглые бежевые столики на деревянном каркасе и новые светильники. Но сегодня я нахожусь вдали от места, к которому успел прикипеть и в которое вложил немало сил. А все потому, что этим вечером состоятся контрольные прокаты наших фигуристов, среди которых, разумеется, будет и Инга. Мы так и не поговорили после нашей ссоры. Увидев ее с другим, я растерялся и решил повременить, а потом так погрузился в обустройство нового бара, что не заметил, как пролетело лето. Чем ближе была дата прокатов, тем сильнее меня бил мандраж, и тем больше я сомневался, что стоит туда ехать. Проведя в раздумьях несколько бессонных ночей, Я решил, что просто обязан увидеть ее выступление вживую. Вот только к тому моменту преданные поклонники фигурного катания успели скупить все билеты на прокат коротких программ. Так что мне пришлось довольствоваться тем, что осталось. Если информация в спортивном паблике не врет, то сегодня фигуристы будут показывать свои произвольные. А это значит, что я увижу Наташу Ростову в исполнении Инги. Надев джинсы и теплый синий джемпер, я отправляюсь в спортивный комплекс на другом конце города. В голове, как назло, ни одной идеи о том, что сказать в случае нашей с Ингой случайной встречи. Будут ли уместные извинения, или прошло слишком много времени, и та ссора уже не имеет никакого значения. Мы живем дальше, будто никогда не были знакомы, но не проходит и дня, чтобы я о ней не вспомнил но скучает ли по мне Инга? Из того же спортивного паблика я узнал, что короткую программу ей поставил Лука, бывший фигурист-одиночник, который после завершения карьеры начал сотрудничать с тренерским штабом, в котором занимается Инга. Именно с ним я и видел ее в тот день. К тому же среди прессы и болельщиков бытует мнение, что они встречаются. В качестве доказательства, Журналисты почти каждую неделю выкладывают их совместные фотографии, после которых ни у кого не остается сомнений в их близости. Почти на каждом сделанном из-под тишка снимке Лука смотрит на Ингу влюбленными глазами, пока она лучезарно улыбается всему, что он говорит. Чем больше статей об их тайных отношениях я читаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что потерял ее навсегда. С трудом разыскав на огромной арене нужный сектор и свое место, я оглядываюсь на забитые под завязку трибуны. У сидящей рядом со мной девушки на коленях лежит красивый плакат с надписью «Диана, ты лучшая». «Круто вышло!» – комментирую я увиденное. «Ой», – коротко смеется она. «Спасибо, у меня еще один есть». Приподняв ватман, она показывает мне плакат с фотографией Инги и подписью «Фигуристка моего сердца». Жаль, нельзя одолжить его, чтобы не сидеть с пустыми руками во время проката Инги. «Уверен, ей будет приятно», — говорю я, поднимая вверх большой палец. «А вы за кого обычно болеете на соревнованиях?» — интересуется девушка. «Честно говоря, я здесь только ради Инги». Я слышала, что новую произвольную она поставила себе сама. Не терпится увидеть. Это точно. Киваю я, бросая тоскливый взгляд на лед. Хотите взять плакат? Что? Она протягивает мне ватман с фотографией Инги. Можете взять, если хотите. Он моей подруге, но она не смогла прийти. А я всегда поддерживаю только Диану. «О, я большое спасибо!» С радостью приняв плакат, я кладу его на колени и провожу указательным пальцем по надписи, сделанной красным маркером. «Только верните потом, а то подруга меня прикончит», — улыбается девушка. «Конечно, еще раз спасибо!» «Не за что!» Во время разминки я специально не смотрю на лед, чтобы не видеть Ингу перед тем, как она выйдет исполнять свою программу. Хотя внутренний голос подсказывает, что мне просто не хватает смелости взглянуть на нее спустя столько времени. Сколько дней осталось позади, которые я так нелепо упустил и даже не попытался с ней поговорить. И мое нахождение здесь, на трибунах, ничего уже не изменит. Первые три номера я смотрю без всякого энтузиазма, потому что не могу сосредоточиться ни на чем, кроме мысли об Инге. Когда же она, наконец, появляется на льду, у меня замирает сердце. На ней белоснежное легкое платье, похожее на укороченную версию того, в котором была Наташа Ростова на балу в сериале «Война и мир» и прозрачные кружевные перчатки до локтей. Завитые рыжие волосы собраны в невысокую аккуратную прическу с крупной винтажной заколкой на затылке. Благодаря висящему под потолком большому экрану мне удается рассмотреть ее лицо, покрытое персиковыми румянами скулы и бледно-розовые губы. Когда она встает в начальную позу, мне кажется, что взгляд ее каря зеленых глаз направлен прямо на меня. Во время первых мелодичных аккордов Инга делает несколько движений из вальса. Одна ее рука при этом вытянута вперед и будто лежит на плече невидимого партнера, а другой она держится за край платья. Скользя вдоль бортика и набирая скорость, Инга умудряется беззаботно улыбаться, невероятно походя в этот момент на юную Наташу Ростову. «Ух ты ж, е-мое!» Восклицаю я, когда она неожиданно взмывает в воздух, выполняя прыжок. «Четверной сальхов», — поясняет сидящая рядом девушка. «Потрясающе!» Восхищаюсь я, не понимая, откуда Инга черпает силы для исполнения таких сложных элементов. Со стороны это выглядит как нечто невозможное и совершенно иррациональное. Музыка, под которую катается Инга, напоминает весеннюю трель. Эти волшебные переливы идеально гармонируют с ее хрупкой, нежной и присущей только ей особой утонченностью. По моим внутренним ощущениям, с каждой секундой постановка становится все более драматичной. После потрясающего вращения с поднятой ногой в идеальном продольном шпагате, Инга падает на колени и, схватившись руками за голову, грациозно выгибает спину, В это мгновение начинает играть другая мелодия, трогательная и печальная, но в то же время наполненная надеждой и верой в светлое будущее. Невольно подавшись вперед, я любуюсь плавными, почти невесомыми движениями Инги и задерживаю дыхание, когда она выполняет сразу два подряд высоченных прыжка. «До сих пор не могу поверить, что ей удалось воплотить в жизнь нашу общую задумку. И как же все-таки приятно осознавать, что хоть и немного, но я приложил руку к этой чудесной, похожей на драгоценный хрусталь программе». В конце выступления Инга разгоняется и, резко остановившись в центре катказа, прокидывает голову и прижимает сцепленные ладони к сердцу. Взглянув на экран... Я вижу, как по ее щеке катится одинокая слеза. Поклонившись и подняв с льда одну из брошенных ей игрушек, она подъезжает к бортику, где ее встречает Лука. Даже на расстоянии я вижу, как ласково он обнимает ее за плечи, скрытые тонкой белой вуалью. «Поздравляем тебя с отличным прокатом произвольной программы!» «Расскажешь, почему в этом сезоне решила взять образ Наташи Ростовой из великого произведения «Льва Толстого. Война и мир»?» Интересуется подъехавший к Инге ведущий. «Спасибо, это была идея моего... друга», отвечает она после недолгого замешательства. «Он разглядел во мне этот образ гораздо раньше меня. А сейчас я и сама понимаю, что у нас с Наташей очень много общего». Рядом с тобой стоит наш, не побоюсь этого слова, великий фигурист-одиночник, а ныне – постановщик программ для спортсменов вашей группы. Но в протоколах указано, что ты сама являешься хореографом этого замечательного номера. Значит ли это, что ты решила пойти по стопам Луки и попробовать себя в новом направлении? Несмотря на то, что основную работу по созданию программы сделала я, Лука Александрович, как и Марина Сергеевна, помогли мне довести ее до того состояния, в котором вы увидели ее только что. Уверена, что к этапам Гран-при и Чемпионату страны Наташа Ростова станет еще лучше. А я смогу порадовать наших дорогих болельщиков чистотой катания и безукоризненным исполнением элементов. «Не могу не спросить». Тяжело ли было решиться на исполнение сложнейшего каскада из Луца и Ридбергера, который не получился на чемпионате мира? «Извините, что влезаю», — говорит Лука, наклонившись к микрофону в руках Инге. «Просто очень хочется поблагодарить публику за прием наших спортсменов. Вы — наша мотивация работать дальше. Спасибо каждому, кто сейчас сидит на трибунах и поддерживает наших девчонок». Когда зрители взрываются аплодисментами, у меня складывается ощущение, что один я такой вредный и не хлопаю его приторной речи. «Что до каскада?» продолжает Лука, когда трибуны затихают. Инга не из тех, кто пасует перед сложностями. Зато недолгое время, что я сотрудничаю с группой Марины Сергеевны, мне не раз доводилось восхищаться самоотдачей наших спортсменок. «Я с самого начала знала, что буду его исполнять», — заявляет Инга. «За последние пару недель тренировок я исполнила этот каскад не меньше сотни раз, потому что очень хотела показать его сегодня, именно на этом льду». «Уверен, что все присутствующие согласятся со мной, что сегодня, как и вчера, ты была неподражаема». А твои новые программы запали в сердечко абсолютно каждому болельщику фигурного катания в нашей стране. Спасибо и удачи в этом сезоне. Будем с нетерпением ждать каждый твой прокат. Спасибо. Улыбнувшись, Инга окидывает взором сидящих зрителей и, сделав низкий поклон, удаляется. Решив не смотреть выступление оставшихся фигуристок, Я поднимаюсь с места и, вернув сидящей рядом девушке плакат, который все это время держал в руках, ухожу, желая как можно скорее оказаться вдали от этого места. Уверен, мне еще долго будет сниться этот день, потому что только сейчас я в полной мере осознаю, как сильно облажался».